Действие четвёртое. Явление первое. Софья, одна, глядя на часы. Дядюшка скоро должен выйти. Садясь. Я его здесь подожду. Вынимает книжку и, прочитав несколько. Это правда. «Как не быть довольна сердцу, когда спокойна совесть?» Прочитав опять несколько, «Нельзя не любить правил добродетеля, они — способы к счастью». Прочитав еще несколько, взглянула и, увидев Стародума, к нему подбегает. Явление второе. Софья и Стародум. Стародум. «А, ты уже здесь, друг мой сердечный?» Софья. Я вас дожидалась, дядюшка, читала теперь книжку. Стародум. Какую? Софья. Французскую. фенилона Воспитание девиц. Стародум. фенилона Автора телемака? Хорошо. Я не знаю твоей книжки, однако читай ее, читай. Кто написал телемака, тот пером своим нравов развращать не станет. Я боюсь для вас нынешних мудрецов. Мне случилось читать из них все то, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротят с корню добродетель. Сядем. Оба сели. Мое сердечное желание видеть тебя столько счастливо, сколько в свете быть возможно. Софья, ваше наставления дядюшка, составит все мое благополучие. Дайте мне правила, которым я... Последовать должна. Руководствуйте сердцем моим. Оно готово вам повиноваться. Стародум, мне приятно расположение души твоей. С радостью подам тебе мои советы. Слушай меня с таким вниманием, с какой искренностью я говорить буду. Поближе. Софья подвигает стул свой. Софья, дядюшка, всякое слово ваше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 Первые встречи бывают. Умы, развращенные в своих понятиях, сердца, развращенные в своих чувствах. О, мой друг, умей различить, умей остановиться с теми, которых дружба к тебе была б надежную порукою за твой разум и сердце. Софья, все мое старание употреблю заслужить доброе мнение людей достойных.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 А обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать. Люди ни одному богатству, ни одной знатности завидуют, и добродетель также своих завистников имеет. Софья, возможно ли, дядюшка, чтобы были в свете такие жалкие люди, в которых дурное чувство родится точно от того, что есть в других хорошее? Добродетельный человек жалиться должен над такими несчастными. Стародум. Они жалкие это правда, однако для этого добродетельный человек не перестает идти своей дорогой. Подумай ты сама, какое было бы несчастье, ежели б солнце перестало светить для того, чтоб слабых глаз не ослепить? Софья. Да скажите же мне, пожалуйста, виноваты ли они? Всякий ли человек может быть добродетелен? Стародум, поверь мне, всякий найдет в себе довольно сил, чтобы быть добродетельно. Надо бы захотеть решительно, а там всего будет легче не делать того, за что совесть угрызла. Софья, кто же человека, кто не допустит до того, За что после мучит его совесть? Стародум. Кто остережет? Та же совесть. Ведай, что совесть всегда, как друг, остерегает прежде, нежели как судья наказывает. Софья. Так поэтому надобно, чтоб всякий порочный человек был действительно презрения достоин, когда делает он дурно, знав, что делает? Надобно, чтоб душа его очень была низка, когда она не выше дурного дела. Стародум. И надобно, чтоб разум его был не прямой разум, когда он полагает свое счастье не в том, в чем надобно. Софья. Мне казалось, дядюшка, что все люди согласились в чем полагать свое счастье. Знатность, богатство. Стародум. Так, мой друг. И я согласен назвать счастливым знатного и богатого. Да сперва согласимся, кто знатен и кто богат. У меня мой расчет. Степень знатности рассчитаю я по числу дел, которые большой господин сделал для Отечества, а не по числу дел, которые нахватал на себя из высокомерия,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 Софья, как это справедливо, как наружность нас ослепляет. Мне самой случалось видеть множество раз, как завидуют тому, кто у двора ищет и значит стародум. А того не знают, что у двора всякая тварь что-нибудь да значит ты чего-нибудь да ищет. Того не знают, что у двора все придворные и у всех придворные.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 ему необходимо все иметь надобно достоинство сердца неразделимо честный человек должен быть совершенно честный человек софья ваши изъяснения дядюшка сходно с моим внутренним чувством которого я изъяснить не могла я теперь живо чувствую и достоинство честного человека его должность староддум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 Такое должность – это тот священный обед которым обязаны мы всем тем, с кем живем и от кого зависим. Если б так должности исполняли, как об ней твердят, всякое состояние людей оставалось бы при своем любочести и было б совершенно счастливо.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 Возможно ли так себя унизить? Стародум. Друг мой. Что я сказал о дворянине, распространим теперь вообще на человека. У каждого свои должности. Посмотрим, как они исполняются. Каковы, например, большую частью мужья нынешнего света? Не забудем, каковы и жены. О, мой сердечный друг, теперь мне все твое внимание потребно. Возьмем в пример несчастный дом, каковых множество, где жена не имеет никакой сердечной дружбы к мужу, ни он к жене доверенности, где каждый с своей стороны своротили с пути добродетели. Вместо искреннего и снисходительного друга жена видит в муже своем грубого и развращенного тирана. С другой стороны, вместо... Кротости, чистосердечие, свойств жены добродетельной муж видит в душе своей жены одну своенравную наглость, а наглость в женщине есть вывеска порочного поведения. Оба стали друг другу внесносную тягость. Оба ни во что уже не ставят доброе имя, потому что у обоих оно потеряно. Можно ли быть ужаснее их состояния?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 Воспитание ожидать детям от матери, потерявшей добродетель. Как ей учить их благонравию, которого в ней нет? В минуты, когда мысль их обращается на их состояние, какому аду должно быть в душах и мужа, и жены? Софья, ах, как я ужасаюсь этого примера, стародум, и не дивлюся он должен привести в трепет добродетельную душу я ищу той веры что человек не может быть и развращен столько чтоб мог спокойно смотреть на то что видим софья боже мой от чегого такие страшные несчастья стародум от того, мой друг что при нынешних супружествах редкое сердцем советуют дело о том знатен ли Богат ли жених? Хороша ли богата ли невеста? О благонравии вопросу нет. Никому и в голову не входит, что в глазах мыслящих людей честный человек без большого чина признатная особа, что добродетель все заменяет, а добродетели ничто заменить не может. Признаюсь тебе, что сердце мое тогда только будет спокойно, когда увижу тебя за мужем «Достойным твоего сердца, когда взаимная любовь ваша, Софья?» «Да как достойного мужа не любить дружески?» «Стародум, так только, пожалуй, не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила б. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Это будет гораздо прочнее». Тогда после двадцати лет женитьбы найдете в сердцах ваших прежнюю друг к другу привязанность. Муж благоразумный, жена добродетельная, что почтеннее быть может. надобно на мой друг, чтоб муж твой повиновался рассудку, а ты мужу, и будете оба совершенно благополучны. Софья, все, что вы говорите, трогает сердце мое, стародум с нежнейшей горячностью, и мое восхищается, видя твою чувствительность, от тебя зависит твое счастье, Бог дал тебе все приятности твоего пола, вижу в тебе сердце честного человека, ты мой сердечный друг, ты соединяешь в себе обоих полов совершенства, ласкаюсь, что горячность моя меня не обманывает, что добродетель — Софья, ты ею наполнил все мои чувства бросаясь целовать его руку где она стародум целуя сам ее руку она в твоей душе благодарю бога что в самой тебе нахожу твердое основание твоего счастья оно не будет зависеть ни от знатности ни от богатства все это прийти к тебе может однако для тебя есть счастье всего Этого больше, это то, чтобы чувствовать себя достойно всех благ, которыми ты можешь наслаждаться. Софья, дядюшка, истинное мое счастье, то, что ты у меня есть, я знаю цену. Явление третье, те же и Камердинер. Камердинер подает письмо Стародуму. Стародум. Откуда? Камердинер. Из Москвы с Нарочным. Отходит. Стародум, распечатав и смотря на подпись. «Граф Честан. А, -а, а начинает читать, показывает вид, что глаза разобрать не могут. «Софьюшка, очки мои на столе, в книге». «Софья, отходя, тотчас, дядюшка». Явление четвертое. «Стародум. Один». «Он, конечно, пишет ко мне о том же, о чем в Москве сделал предложение» я не знаю милона но когда дядя его мой истинный друг когда вся публика считает его честным и достойным человеком если свободно ее сердце явление пятое стародум и софия софия подавая очки нашла дядюшка стародум читает я теперь только узнал ведет в москву свою команду он с вами должен встретиться «Сердечно буду рад, если он увидится с вами. Возьмите труд узнать образ мысли его в сторону. Конечно, без того ее не выдам. Вы найдете ваш истинный друг. Хорошо, это письмо до тебя принадлежит. Я сказывал тебе, что молодой человек похвальных свойств представлен. Слова мои тебя смущают, друг мой сердечный». Я это едавище приметила, теперь вижу доверенность твоя ко мне, Софья. Могу ли я иметь на сердце что-нибудь от вас скрытое? Нет, дядюшка, я чистосердечно скажу вам. Явление шестое. Те же правдин и Милон. Правдин. Позвольте представить вам господина Милона, моего истинного друга. Стародум в сторону. Милон. Милон. Я почту за истинное счастье, если удостоюсь вашего доброго мнения, ваших ко мне милостей. Стародум. Граф Чистан не свойственник ли ваш? Милон. Он мне дядя. Стародум. Мне очень приятно быть знакомым с человеком ваших качеств. Дядя ваш мне о вас говорил. Он отдает вам свою справедливость, особливые достоинства. милон Это его ко мне милость. В мои лета и в моем положении было бы непростительное высокомерие считать все то заслуженным, чем молодого человека ободряют достойные люди. Правдин. Я наперед уверен, что друг мой приобретет вашу благосклонность, если вы узнаете его короче. Он бывал часто в доме покойной сестрицы вашей. Стародум оглядывается на Софью. Софья тихо стародуму и в большой радости. И матушка любила его, как сына. Стародум Софья. Мне это очень приятно. Милону. Я слышал, что вы были в армии. Неустрашимость ваша, Милон. Я делал мою должность. не лето мои, ни чин, ни положение еще не позволили мне показать прямой неустрашимость. Буде есть во мне она» стародум как будучи в сражениях и подвергая жизнь свою милон я подвергал ее как прочее тут храбрость была такое качество сердца какое солдат увелит иметь начальника офицеру честь признаюсь вам икренно что показать прямой неустрашимости не имел я еще никакого случая испытать же себя сердечно желаю стародум я крайне любопытен узнать в чем же полагаете вы Прямую неустрашимость. Милон. Если позволите мне сказать мысль мою, я полагаю истинную неустрашимость в душе, а не в сердце. У кого она в душе, у того без всякого сомнения и храброе сердце. В нашем военном ремесле храбр должен быть воин, неустрашим военачальник. Он с холодной кровью усматривает все степени опасности, принимает нужные меры. Славу свою предпочитает жизни, но, что всего более, он для пользы и славы Отечества не устрашается забыть свою собственную славу. Неустрашимость его состоит, собственно, не в том, чтобы презирать жизнь свою. Он ее никогда и не отваживает, он умеет ею жертвовать. Стародум. Справедливо. Вы прямую Неустрашимость, полагаете, военачальники. Свойственна ли же она и другим состояниям? Милон. Она добродетель, следственно нет состояния, которое еще не могло бы отличиться. Мне кажется, храбрость сердца доказывается в час сражения, а неустрашимость души во всех испытаниях, во всех положениях жизни. И какая... Разница между бесстрашием солдата, который на приступе отваживает жизнь свою наряду с прочими, и между неустрашимостью человека государственного, который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать? Судья, который, не убоясь ни мщения, ни угроз сильного, отдал справедливость беспомощному, в моих глазах – герой? Как мала душа того, кто за безделец вызовет на дуэль перед тем, кто вступится за отсутствующего, которого честь, при нем клеветники терзают. Я понимаю неустрашимость, как стародум, как понимать должно тому, у кого она в душе. Обойми меня, друг мой, извини, мое простосердечие, я друг честных людей это чувство вкоренено в мое воспитание в твоем вижу и почитаю добродетель украшенную рассудком просвещенным милон душа благородная нет не могу скрывать более своего сердечного чувства нет добродетель твоя извлекает силою своею все таинство души моей Если мое сердце добродетельно, если стоит оно быть счастливо, от тебя зависит сделать его счастье. Я полагаю его в том, чтоб иметь женою, любезную племянницу вашу. Взаимная наша склонность, стародум, к Софье с радостью. Как сердце твое умело отличить того, кого я сам предлагал тебе? «Вот мой тебе жених, Софья, и я люблю его сердечно, Стародум. Вы оба друг друга достойны, в восхищении соединяя их руки. От всей души моей даю вам мое согласие». милон обнимая Стародумы. «Мое счастье несравненно, Софья, целуя руки Стародумовы, Кто может быть счастливее меня, правден? Как искренно я рад, стародум. Мое удовольствие неизреченно. Милон, целуя руку Софьи. Вот минута нашего благополучия, Софья. Сердце мое вечно любить тебя будет. Явление седьмое, те же и Скотинин. «Скотинин. И я здесь. Стародум. Зачем пожаловал? Скотинин. За своей нуждой. Стародум. А чем я могу служить? Скотинин. Двумя словами. Стародум. Какими это? Скотинин. Обняв меня покрепче, скажи, Софьюшка твоя. Стародум. Не пустой затевать изволишь?» Подумай-ка хорошенько. Скотинин, я никогда не думаю и наперед уверен, что, коли и ты думать не станешь, то Софьюшка моя, стародум. Это странное дело. Человек ты, как вижу, не без ума, хочешь, чтоб я отдал мою племянницу за кого не знаю. Скотинин, не знаешь, так скажу. Я... Тарас Скотинин, вроде своем, не последний. Род Скотининых великий, старинный. Прощу нашего ни в какой Герольде не отыщешь. Правдин, смеючись. Этак вы нас уверите, что он старее Адама. Скотинин, а что ты думаешь? Хоть немногим... Стародум, смеючись. «То есть пращур твой создан хоть в шестой же день, да немного попрежде Адама?» Скотинин. «Нет, право. Так ты доброго мнения о старине моего рода?» Стародум. «О, такого-то доброго, что я удивляюсь, как на твоем месте можно выбирать жену из другого рода, как из скотининых?» Скотинин. «Рассуди же, какое счастье Софьюшке быть за мною! Она дворянка!» Стародум. «Эккой ты человек! Да для того-то ты ей и не жених!» Скотинин. «Уж я на то пошел! Пусть болтают, что Скотинин женился на дворяночке! Для меня все равно!» Стародум. «Да для нее не все равно! Когда скажут, что дворянка вышла за Скотинина!» «Милон!» Такое неравенство сделало бы несчастье вас обоих. Скотинин. Ва! Да этот что тут равняется? Тихо Стародума. А не отбивает ли? Стародум тихо Скотинину. Мне так кажется. Скотинин тем же тоном. Да где черту Стародум тем же тоном? Тяжело. Скотинин громко указывает на Милона. «Кто ж из нас смешон? Ха-ха-ха-ха!» Стародум смеется. «Вижу, кто смешон?» «Софья». «Дядюшка, как мне мило, что вы веселы!» Скотинин стародумом. «Ба! Да ты весельчак!» «Давич, я думал, что к тебе приступу нет. Мне слова не сказал, а теперь все со мной смеешься!» Стародум. Таков человек, мой друг. Час на час не приходит. Скотинин. Это и видно. Ведь и был я тот же Скотинин. А ты сердился. Стародум. Была причина. Скотинин. Я ее и знаю. Я и сам в этом таков же. Дома, когда зайду в клева, да найду их не в порядке, досады и возьмет. И ты, не в пронос слова заехав сюда, нашел сестрин дом, не лучше клевов. Тебе и досадно, стародум. Ты меня счастливее, меня трогают люди. Скотинин, а меня так свиньи. Явление восьмое, те же, госпожа Простакова, Простаков, Митрофан и Еремеевна. «Госпожа Простакова, входя, все ли с тобой, друг мой?» «Митрофан, ну, да уж не заботься». «Госпожа Простакова, стародуму». Хорошо ли отдохнуть, изволили батюшка? Мы все в четвертой комнате на цыпочках ходили, чтоб тебя не обеспокоить. Не смели в дверь заглянуть. Послышим, а ну ж ты давно и сюда выйти изволил. и взыщи, батюшка, стародум. О, сударыня, мне очень было бы досадно, если б вы сюда пожаловали ранее. Скотинин. Ты, сестра, как на смех. Все за мной по пятам. Я пришел сюда... «За своею нуждою!» «Госпожа Простакова». «А я так за своею!» «Стародуму!» «Позволь же, мой батюшка, потрудить вас теперь общую, нашу просьбою, мужу и сыну. Кланитесь!» «Стародум!» «Какою, сударыня?» «Госпожа Простакова». «Во-первых, прошу милости всех садиться». «Все садятся, кроме Митрофана и Еремеевны». Вот в чем дело, батюшка, за молитвы родителей наших, нам грешным, где б и умолить, даровал нам Господь Митрофанушку. Мы все делали, чтоб он у нас стал таков, как изволишь его видеть. Не угодно ли мой батюшка взять на себя труд и посмотреть, как он у нас выучен? Стародум. «О, сударыня, до моих ушей уже дошло, что он теперь только и отучиться изволил. Я слышал об его учителях и вижу наперед, какому грамотею ему быть надобно, учася у Кутейкина, и какому математику, учася у Цифиркина, к Правдину. Любопытен бы я был послушать, чему немец-то его выучил, госпожа Простакова». Всем наукам, батюшка. Простаков. Всему мой отец. Митрофан. Всему, чему изволишь. правден Митрофану. Чему ж бы, например? Митрофан подает ему книгу. Вот, грамматики. правден взяв книгу. Вижу, это грамматика. Что же в ней знаете? Митрофан. Много. Существительно да прилагательно... Правдин. Дверь, например, какое имя? Существительное или прилагательное? Митрофан. Дверь? Которая дверь? Правдин. Которая дверь? Вот это. Митрофан. Это прилагательно. Правдин. Почему же? Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон, у чулана шестая неделя дверь стоит еще не навешана. Так-та, покамест, существительно. Стародум, так поэтому у тебя слово «дурак» прилагательное, потому что оно прилагается к глупому человеку. Митрофан. И ведомо, госпожа Простакова. Что? Каково мой батюшка? Простаков. Каково? Мой отец правден, нельзя лучше, в грамматике он силен. Милон, я думаю, не меньше и в истории. Господа Простакова, то мой батюшка, он еще с к историям, охотник. Скотинин, Митрофан по мне, я сам без того глаз не сведу, чтоб выборный не рассказывал мне историй, мастер собачий сын, откуда что берется. Госпожа Простакова, однако все-таки не придет против Адама Адамовича. правден Митрофанов. А далеко ли вы в истории, Митрофан? Далеко ли? Какова история? Виной залетишь за тридевять земель, за тридесято царство. правден А, так этой-то истории учит вас в ральман Стародум. Вральман? Имя. Что-то знакомое. Митрофан. Нет, наш Адам Адамович истории не рассказывает. Он... Что, я же сам охотник слушать. Госпожа Простакова. Они оба заставляют себе рассказывать истории скотницу-хавронью. Правдин. Да не у ней ли оба вы учились и географию? Госпожа Простакова сыну. «Слышишь, друг мой сердечный, это что за наука?» Митрофан Тихой матери. «Я по знаю?» Госпожа Простакова Тихомитрофану. «Не упрямся, душенька, теперь-то себя и показать». Митрофан Тихой матери. «Да я не возьму в толк, о чем спрашивают?» Госпожа Простакова Правдину. «Как, батюшка, назвал ты наук это?» «Правдин. География». Госпожа Простакова митрофану Слышишь? Я Агафья. Митрофан. Да что такое? О, Господи, боже мой, пристали с ножом к горлу. Госпожа Простакова Правдину. И ведомо, батюшка, да скажи ему, сделай милость. Какая это наука-то, он ее и расскажет. Правдин. Описание земли. Госпожа Простакова Стародума. А к чему бы это? «Служил на первый случай, стародум, на первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь». Госпожа простакова а мой батюшка, да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин, только скажи, повези меня туда». Ей везут, куда изволишь. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает митрофанушка Стародум. О, конечно, сударыня. В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь. Госпожа Простакова. Без наук люди живут и жили... Покойник батюшка воеводую был пятнадцать лет, а с тем и скончаться изволил, что не умел грамоте, а умел достаточек жить и сохранить. Челобитчиков принимал всегда, бывало, сидя на железном сундуке. После всякого сундук отворит и что-нибудь положит. Тот-то эконом был, жизни не жалел, чтоб из сундука ничего не вынуть. Перед другим не похвалюсь, от вас не потаю». Покойник Свет, лежа на сундуке с деньгами, умер, так сказать, с голоду. А? Каково это? Стародум. Припохвально. Надо бы нобыть Скотинину, чтоб вкусить такую блаженную картину. Скотинин. Да коль доказывать, что учение вздор, так возьми дядю вавилу Фалилеевича. О грамоте никто от него и не слыхивал. Ни он, ни от кого... Слышать не хотел. А какова была головушка, Правдин? Что ж такое? Скотинин. Да с ним на роду вот что случилось. Верховым, набор и находце. Разбежался он хмельной в каменного рота. Мужик был рослый, ворота низкие. Забыл наклониться. Как хватит себя лбом опритолоку, Инда пригнула дядю к похвям, потылицу, И бодрый конь вынес его из ворот к крыльцу навзничь. Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб который бы от такого тумака не развалился. А дядя, вечная ему память протрезвясь, спросил только, цело ли ворота? Милон, вы, господин Скотинин, сами признаете себя неученым человеком, однако, я думаю, в этом случае и ваш лоб был бы не крепче ученого. Стародум Милоном. Об заклад не бейся. Я думаю, что Скотинины все родом крепколобы. Госпожа Простакова, батюшка мой, да что за радости выучиться? Мы это видим своими глазами. И в нашем краю кто посмышление того свои же братья-дворяне тотчас выберут еще в какую-нибудь должность стародум. А кто посмышленнее, тот и не откажет быть полезным своим согражданам. Госпожа Простакова, бог вас знает, как вы нынче судите. У нас, бывало, всякие того и смотрит что... «На покой. Правдину. Ты сам, батюшка, других посмышленее. Так сколько трудишься? Вот и теперь сюда шедше. Я видела, что к тебе несут какой-то пакет». «Правдин. Ко мне пакет?» «И мне никто этого не скажет, вставая. Я прошу извинить меня, что вас оставляю». Может быть, есть ко мне какие-нибудь повеления от наместника? Стародум встает, и все встают. Поди, мой друг, однако я с тобой не прощаюсь. Правдин, я еще увижусь, с вами вы завтра едете поутру. Стародум, часов семь. Правдин отходит. Милон. А я завтра же, проводя вас по виду мою команду, теперь пойду сделать к тому распоряжение. Милон отходит, прощаясь с Софьей взорами. Явление девятое. Госпожа Простакова, Митрофан, Простаков, Скотинин, Еремеевна, Стародум, Софья. Госпожа Простакова, Стародуму. Ну, мой батюшка, ты довольный видел, каков Митрофанушка. — Скотинин. — Ну, мой друг сердечный, ты, видишь, каков я? — Стародум. — Узнал обоих, нельзя короче. — Скотинин. — Быть лишь за мною, Софьюшки. — Стародум. — Не бывать. — Госпожа Простакова. — Жених ли ей, Митрофанушка? — Стародум. — Не жених. — Госпожа Простакова. — А что помешало? — Скотинин. «Зачем дело стало?» Стародум, сведя обоих. «Вам одним за секрет сказать можно. Она сговорена». Отходит и дает знак Софии, чтоб шла за ним. Госпожа Простакова. «Ах, злодей!» Скотинин. «Да он рехнулся!» Госпожа Простакова с нетерпением. «Когда они выедут Скотинин. Ведь ты слышала? Поутру в семь часов. Госпожа Простакова. В семь часов. Скотинин, завтра и я проснусь светом вдруг. Будь он умён как изволит, а и из скотининым развяжешься не скоро. Госпожа Простакова, бегая по театру в злобе и в мыслях, в семь часов. Мы встанем поранее. Что захотела, поставлено на своем. Все ко мне. Все подбегают. Госпожа Простакова к мужу. Завтра в шесть часов, чтоб карета подвезена была к заднему крыльцу. Слышишь ли ты? Не прозевай. Простаков. слушаю мать моя. Госпожа Простакова к Еремеевне. Ты во всю ночь не смей вздремнуть у Софьиных дверей. Лишь она проснется, беги ко мне. Еремеевна, не промигну, моя матушка. Госпожа Простакова сыну, ты, мой друг сердечный, сам в шесть часов будь совсем готов и поставь троих слуг в Софьиной предспальне, до да двоих в сенях на подмогу. Митрофан, все будет сделано. Госпожа Простакова, пойдите же с Богом. Все отходят. А я уж знаю, что делать где огнев тут и милость старик прогневается да прости ты за неволю а мы свое возьмем конец четвертого действия